Глава четвёртая. Наконец, момент попался подходящий. Потифон вводил иглой, но не мог добыть из пластинки ни звука, только потрескивание. Оно тонуло в рокоте разговоров. Вечер был в разгаре, говорили все сразу и в разнобой. Таня тоже задала вопрос. Это твоя бабушка? Вообще-то ей наплевать было, но портрет висел прямо перед ней, и надо было всё-таки что-то сказать Коте, раз уж пришла в гости. Тем более, что не нравилось ей это коте. И она коте тоже не нравилось. Таня это точно знала. В таких случаях нужно быть особенно вежливой. Чего? протянула коте. Вон там, показала Таня. Дама на портрете была словно упакована в шуршащую розовую бумагу и перетянута пополам золотым пояском. Масса взбитых на долбом кудрей перекликалась с массой кудрявых кружев на груди. Понятия не имею, легко ответила Котя. Буржуйка какая-то. Эй, заводи машинку! крикнул Витька. Как это? удивилась Таня. Котя вынула из конверта другую пластинку. Какая разница? Буржуев же давно прогнали. Таня опять посмотрела на портрет. Она узнала и диван с жёлтой полосатой обивкой, и напольные часы. Даже обои, сейчас вытертые и побледневшие, были те же. Женщина на картине явно позировала в этой самой комнате. Только теперь здесь жила Котина семья. Но решила уточнить Таня и получила под столом пинок. Прогнали и все отдали простому народу. Бойкой, как учили в школе, ответила Люська. Все поровну поделили. Власть народу, дворцы рабочим. И выразительно на Таню поглядела. «Зачем пристала с ерундой?» «Танцы!» — выкрикнула Котя. Все засуетились. Мальчишки стали сдвигать мебель. Ее в комнате было много, и вся тяжелая, красноватая, в завитушках. Схватились за стол. Клякнули, накренясь бутылки. Их тут же схватили и переставили на пол. Стол, треща ножками по паркету, отъехал к окну. «Ой, вы его потом как было поставьте, а то мать прибьет!» — пропищала Котя, расправляя локоны. «Гляньте!» Мальчишки перегнулись через стол. Все разом завопили, замахали руками. Чья-то рука уже дёргала шпингалет. Окно распахнулось. Дунуло пронзительно прохладным воздухом. Ворвался равномерный хруст множества шагов. А на улицу вылетела кувыркаясь музыка. Что там? Что там? Подтянулись к окну остальные. Слоники, ответил Генка и перегнувшись через подоконник, завопил: "Эй, слоники!" Серые резиновые морды поднялись как одна. Мальчишки с хохотом присели. Таня замешкалась, так и осталась стоять. Сделалось жутко, как во сне. Пел и дудел граммофон. Напрасно он звал потанцевать, морды шагали, не останавливались. Вверх таращились без выражения одинаковые грустные глаза и иллюминаторы. Гофрированные шланги хобота спускались к поясу. Таня помахала им рукой. И тоже кто-то махнул из строя. Жуткое ощущение прошло. Мальчишки позади осмелели. Теперь они свистели и гикали вслед строю. Опять учение, махнул рукой кто-то. Мимо проплыл транспарант: "Осо авиахим Ленинград 1941". Закрывай, закрывай, комаров напустишь, крикнул кто-то. Окна закрыли, хотя какие тут комары? Самый центр города вокруг один камень да влажный ветер с Невы. На миг все примокли. Слоники почему-то оставили неприятное впечатление. От кого обороняться-то? Финамна костыляли, больше не сунутся. С кем ещё? С Германией мир. С марсианами. Дурак. Война неизбежна. Важно, но вместе с тем задиристо объявил кто-то. Мы в кольце капиталистических врагов. Таня вспомнила недавний фильм в кинотеатре. Есть ли завтра война? Чёрным железным роем по натянутой простыне летели советские самолёты. Враги уже ощупывали границы, о диверсантах то и дело писали в газетах, но советские пограничники ловили их всех при помощи советских граждан, и даже детей. Пусть только сонутся, просто смешно. Самолёты в кино это доказывали. Мальчик, передайте папиросы, велел голос слева. Папироса, правда, была на всех одна. Но турецкая с золотым поиском. У отца стенуло, что ли? Моя, соврала Котя. Втянув дым, папиросу передавали друг другу осторожно двумя пальцами. Выражение лица себе все придавали заправское. Хмурились, щурились сквозь клубы дыма. Про войну уже забыли. Каждый боялся опозориться закашлятся. Сезы и клубы плавали под розовым абажуром. Котя опустили губ Потифон задорно заиграл, закурлыкал, неприятное чувство прошло совсем. Танцуют все, объявила Котя. Люська наклонилась к Коте, что-то зашептала, так и внула. "Тань, пойдём со мной", странным голосом сказала Люська. "Куда?" Но тут же соскользнула с тугой диванной подушки. "Они с Люской договорились. Вместе сюда приходят, вместе уходят, вместе и если что". Сейчас явно наступило, если что. В коридоре было темно. За дверью приглушенно трубил и гремел патефон. «Соседи-то не жалуются?» С удивлением отметила Таня. «Дура, у них нет соседей!» «Как это?» «А так, что вся квартира их!» Илюська толкнула дверь. «Ладно, выдумывайте-то!» Снисходительно бросила Таня. «Соседи были у всех!» Общая кухня, общая ванная, общий туалет, общий коридор, который мыли по очереди. И много-много комнат с соседями. Старыми, молодыми, тихими, крикливыми, всякими. Люська нащупала выключатель. Зажегся свет. «И эта комната тоже их?» Не поверила Таня. Расставил ноги Мольберт. Пахло знакомо. С кипидаром, маслом, красками. Так раньше пахло у тети Веры. Раньше. Раньше. В прежней комнате, в окнах которой голубела гигантская опрокинутая чаша, мечить, пока тёте Вере и дяде Яше не пришлось прятаться. А здесь кто живёт? Лётик. Та не скривилась. Лётик. Лётик был братом коти, тощий долговязый с длинным толстым носом, под которым свисали толстые губы и маленькими чёрными глазками у самого носа, похожий на лося. По общему приговору девочек — урод. Голос у него был тоже уродский. Лютик словно не говорил, а гудел. «Дура, говорю же, все их. И кухня, и ванная, и коридор. Вся квартира их». Краски. Они лежали повсюду. На подоконнике, на полу, на столе топорщились с таймя кисти. Люська скинула туфли. «И куда на таких лыжах танцевать?» Туфли были старшей сестры и держались только потому, что Люська напихала внутрь газету. Да что, там снять не могла? Под столом напустилась на неё Таня. А дырки я где сниму? Из чулок высовывались большие, не слишком чистые пальцы. Люська пошевелила ими, нырнула под юбку, стала отстёгивать и скатывать вниз чулки. "Тебя, Риарита", томно звала из другой комнаты по тефону. Танцевать в дырявых чулках, конечно, было нельзя. «Что, и у Коти своя комната?» Все не могла поверить Таня. Красок у Лютика было много. Они богатенькие. Вспомнила Таня Люськины слова. Краски в тюбиках, выдавленных и почти целых. Краски в фарфоровых глазочках, в прямоугольных ванночках, в пузырьках. А вот у тети Веры не было теперь в жизни ничего хорошего. Из-за них с Шуркой и Бобкой. Из-за того, что сделали с мамой и папой — Таня испытала страшное желание взять тётю Веру на ручки, как любил когда-то проситься бобка. Только бобка был маленький, мягкий, а тётя Вера высокая, прямая, жёсткая, и взять её на ручки можно было бы только сложив в несколько раз, как столярный метр. Таню осенило. Ну, идёшь? Люся выжидательно повернулась к Тане, чулки она запихнула в карман. В приоткрытую дверь уже ворвалась, запрыгала, заплясала музыка. Знаешь, ты иди, а я тоже чулки сниму и за тобой.